Некоторое время назад. Андрюха, наливай! Весело произнес мужчина со шрамом на щеке, вылезая из бассейна. И всех остальных сюда зови! В моем доме нельзя оставаться неотпариным в новой баньке. Да-да, Антонов, даже тебе придется составить нам компанию! Худой парнишка в синем пиджаке с гербом сидел на кожаном диванчике у стены и часто моргал. Тяжело дыша, он думал о жизни. В его голове одно за одним пролетали воспоминания. Как хорошие, так и плохие. Все было так, как и рассказывали в фильмах. Перед смертью человек действительно думал о том, что происходило с ним за прожитые года. Взвешивал свой опыт, думал, правильно ли он поступал в тех или иных ситуациях. Антонов понимал, что как минимум сегодня он точно поступил неверно. Когда сегодня вечером решил наплевать на все меры предосторожности, и слинять из дома без охраны, что сопровождало его на протяжении последних нескольких месяцев. Ему надоело, что за ним постоянно присматривают. Бесило, что мама не дает ему почувствовать себя тем, кем он себя считал, молодым и свободным, тем, кем он стал после окончания школы. Все эти разборки между кланами Антонова не интересовали. И даже тот факт, что его отца совсем недавно убили, тоже. Он был ему чужим, Постоянно находился в деловых отъездах, а когда приезжал домой, то только и делал, что избивал своего сына. Поэтому новость о смерти главы рода он воспринял с хладнокровием. А в глубине души даже был рад, потому что давления со стороны отца больше не будет. Кто же мог знать, что ни о какой свободе не могло быть и речи? Антонов становился главой рода как раз сегодня, потому что обрел совершеннолетие. Управление рода, которое до этого момента лежало на его матери, перешло к нему. Вот он и решил, раз теперь сам может всем распоряжаться, послать всех чертовой матери и уехать в ночной клуб. Развлечься. Развлекся, мать вашу. Не прошло часа, как Антонов остался без присмотра и его поймали. Он вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом после душного ночного клуба. Как к нему подскочили мужики в черных костюмах да затолкали в машину. Он и поделать ничего не мог, ведь был очень слаб и в свои 18 все еще не овладел родовым артефактом. Оружие, которое точно помогло бы ему отбиться. Но кувалда, сделанная из древнего магического металла еще в начале 13 века, так и продолжала лежать на алтаре, никем не тронутая уже 4 года. Последним ее владельцем был дедушка Антонова, хороший, добрый человек, уже мертвый, правда. В детстве он всегда возился с внуком, пытался обучить того азам рукопашного боя, владения оружием. Подготавливал парня к тому, чтобы в день своего четырнадцатилетия он смог получить власть над артефактом. Но Антону стукнуло четырнадцать, а тот так и не сумел овладеть кувалдой. И в пятнадцать у него ничего не вышло, и в шестнадцать с семнадцатью тоже. Власть над артефактом можно было получить только в день своего рождения в следующие 24 часа после появления на свет. Так как все предыдущие попытки не увенчались успехом, в последний раз Антонов уже не захотел позориться перед многочисленными родственниками. 18 лет – тот возраст, когда дается последний шанс на то, чтобы овладеть кувалдой. После она всегда оставалась недоступной. Надо сказать, что до 14 лет жизнь у Антонова шла очень даже хорошо. Наверное, так было благодаря дедушке. Он сдерживал отца защищал от него внука. А значит, и в остальном все было прекрасно. Но дедушка погиб за день до того, как Антонову должно было исполниться 14. За день до наступления знаменательной для всего рода церемонии, когда священный артефакт передавался от одного члена семьи к другому. Возможно, именно горечь от потери сыграла злую шутку. И у Антонова не вышло сдвинуть кувалду даже на сантиметр. После этого жизнь пошла прахом. Падение самооценки, унижение от отца, унижение в школе. Антонова гнобили, но он и сам больше не хотел ничего делать. В то время как большинство одноклассников овладели своими артефактами, либо просто получили магическую силу, которая передавалась от поколения к поколению примерно так же, Антонов оставался самым обычным человеком. И это сильно его угнетало. Тем не менее, несмотря на все это, Антонов не хотел умирать. А эти ублюдки, почему-то решившие, что за грехи отца должен страдать и его наследник, имели другое представление. Поэтому, сидя на диванчике в ожидании смерти, Антонов совершенно не понимал, что ему делать. Надеялся на какое-нибудь чудо, но чуда не происходило. — Залетайте, парни! — махнул рукой в сторону бани здоровяк со шрамом. — А этого выродка я сам закину. Поднимайся, Антонов! —